Глава 27. Мария. «Машенька, мы же ничего плохого не хотели. Мы хотели только хорошее». Пыталась завести со мной разговор мама. «Ни у кого не было в планах обидеть тебя». «Я знаю, ма. Верю в это». «Тогда зачем тебе переезжать?» Спросила осторожно за завтраком. Снова один и тот же разговор начинался вот уже который день подряд. Я уже и квартиру нашла, и вещи упаковала в коробки. Те, что планировала с собой перевести. «Одни и те же разговоры заводите. Не только ты, мама. Но и остальные, понимаешь?» «Не очень. В том-то и дело, мама. Вас?» «Много. Слишком много для меня на этом этапе. Только и всего. А раньше? Это никак не мешало». Немного возмутилась мама. «Как сказать, ма?» «Я не знаю. Иногда мне кажется, будто вы коллективно за меня пытаетесь прожить жизнь». А это не должно так быть. Вот спасибо, доченька. Ещё ни разу я не слышала, что сую нос не в своё дело. Вот и услышала. Обиделась. Она всё-таки обиделась. Но и я так больше жить просто не могла. Когда каждое движение находилось под пристальным вниманием всей многочисленной родни. И каждый не применул сообщить, что думает на этот счёт. Может быть, хватит? Хватит решать за меня, подталкивать. Я понимала, что была больше зла на Тиграна, который распорядился мной без моего согласия. По большей части я была зла на него, но досталась моим родным. Понимала это. Честно, понимала. Однако сейчас, когда я просила их просто... Божечки, немного умерить свой пыл, только и всего. Они действовали с точностью да наоборот, придавая моему нежеланию делиться сокровенным новые масштабы. Так и съехала от родственников под перекрёстным огнём осуждающих взглядов и множество телефонных звонков, где между строк читалось «Что же ты наделала, Маша?» Бессовестная. радовало только одно Братишка вызвался помочь мне с переездом. Активно таскал коробки, потом расставлял мелочи. «Что, не торопишься домой, да?» «В меня вцепятся», — признал брат. «Раньше хоть твою свадьбу обсуждали. А сейчас мне насчёт учёбы начнут мозги полоскать. Кому понравится?» «Главное, не иди слишком на поводу». «Я и не собираюсь. После девятого в колледж решил пойти. Если что, Костя у тебя кину, ок?» «Какой ты шустрый, Кирюха. Если совсем душно станет, можешь приходить, конечно». «Ключи дашь?» «Ага, и постоянно будешь здесь зависать с друзьями?» «Э, нет, дорогой». «Я сбежала от чрезмерной опеки. И не переживу, если мне припишут еще и то, будто я на тебя дурно влияю. Все в меру Идет? Наберешь, если что». Договорились. Работа на себя — это безумно хорошо, конечно. Сам себе график создаёшь. Но в то же время я быстро поняла, что доход при таком режиме нестабильный, а расходы у меня появились постоянные. Аренда и коммунальные услуги теперь полностью легли на мои плечи. Поэтому пришлось искать постоянную работу. Откровенно говоря, я могла не работать. Тигран очень щедро заплатил за события, случившиеся в ресторане. Это событие я не хотела называть своим настоящим именем. Но себе дала зарок, что не стану тратить деньги, которыми Тигран от меня откупился. И обязательно верну все то, что уже взяла. Мне казалось, что если я начну жить на эти деньги и всячески их на себя тратить, то лишь соглашусь с тем, во сколько он меня оценил. Может быть, глупо, но я чувствовала именно так. И ничего не могла с этим поделать. В поисках работы, небольших стычках с семьёй и попытках найти своё место в новой жизни незаметно пролетел целый месяц. Я не видела ни Тиграна, ни Осла и даже решила, что они канули в прошлое, и больше меня не побеспокоит. Очередная попытка устроиться по специальности провалилась. На этот раз сошлось почти всё. Меня устроил и список должностных обязанностей, и коллектив, и обещанная заработная плата. Пробная неделя прошла на ура. Но все эти прелести я могла получить только если бы переспала с директором. Он мне почти открыто заявил это. Разумеется, я не стала оставаться там. Забрала резюме и мгновенно ушла. Жаль. Мне и офис нравился. На одном из верхних этажей бизнес-центра. И заведение на первом этаже. Больше всего мне нравилось кафе. Я полюбила пить там кофе. А ещё у них очень вкусные макароны. Пожалуй, я последний раз зашла сюда за стаканчиком кофе. Едва вздохнула аромат напитка, прикрыв глаза, и вдруг услышала. «Маша, какая неожиданная встреча!» Я распахнула глаза. Ко мне, поцеловав в щёчку, как ни в чём не бывало, присела Венера. Когда она мне писала, я так и не ответила ей. Но по её виду было незаметно, чтобы это её хоть как-то задело. «Замечательно выглядишь, Машуня. Посвежела, похудела. У тебя особенная диета?» «Ага. Слабость и отсутствие аппетита по утрам. Эти нервы и стресс доведут кого угодно».